Полный провал. 17 апреля, 19 часов 48 минут. В небе над Северной Атлантикой. «Ты меня разыгрываешь!» Услышав рядом с собой восхищенный свист, Сейхан обернулась. Шикарный салон частного джета «Гольфстрим G-150» позволял с комфортом разместить четверых пассажиров, но в данный момент, следуя рейсом из округа Колумбия до Марракеша, Она делила его лишь с одним попутчиком. Впрочем, внушительные габариты последнего занимали большую часть пространства у правого борта. В Джо Ковальске было больше шести футов роста, а его тело являло собой исполосованную шрамами массу мышц. Вытянув ноги от одного кресла к другому и положив ботинки на кожаное сиденье, он держал на коленях длинный чехол, потирая пальцем нижнюю губу и сосредоточенно насупив брови. Разглядывал его содержимое. Другая его рука поглаживала контуры лежащего в чехле тупоносого дробовика. «Отлично!» — буркнул Джо. Сейхан хмуро посмотрела на него. «Может, тебе лучше не играть с оружием на высоте 35 тысяч футов?» «Ага, как всегда, не то время и не то место». Ответив ей таким же хмурым взглядом, Ковальский поднял ружье и повертел его так и сяк. «Оно не заряжено», — открыл двойной магазин, чтобы показать, что тот пуст. Но нет, внутри лежали два патрона. Он быстро вынул их и виновато кашлянул. «По крайней мере, сейчас». В чехле также лежал запасной патронаж. Хотя двойной ствол дробовика выглядел в духе Старого Дикого Запада, Сейхан знала, в оружии нет ничего старомодного. Печать на внутренней поверхности чехла это подтверждала. Собственность УППОН и ЭР Министерства обороны США. Военный прототип назывался Пьезер. В его прикладе размещалась мощная батарея. Каждый патрон 12-го калибра был заполнен не картечью или каменной солью, а пьезоэлектрическими кристаллами, способными удерживать электрический заряд. Будучи включенным, ружье передавало электрический импульс начинки патрона, которая, в свою очередь, при нажатии спускового крючка, вылетев из ствола, взрывалась в воздухе, заряженными электричеством кристаллами. Каждый из них нес заряд, эквивалентный заряду тейзера. При этом ружью не требовались электрические провода, а само это нелетальное оружие имело радиус действия 50 ярдов, идеально подходя для ситуации вроде разгона агрессивной толпы. «Мне казалось, мы договорились, что ты будешь держать свою новую игрушку под замком, пока мы не приземлимся», — напомнила Асейхан. Согласно протоколу их задания, все их оружие, включая ее ножи, хранилось в замаскированном ящике, чтобы не привлекать к себе внимания. Джо сделал глуповатое лицо, мол, виноват, и пожал плечами. Явно заскучав за время долгого перелета, он разнообразие ради решился нарушить строгие правила. «Убери ружье обратно в чехол», — велела она ему. «Кроу сказал, что ты можешь испытать его в свободное время, но он имел в виду на земле. И желательно как можно дальше от меня». Как только они доберутся до Марокко, их пути разойдутся. Директор Пейнтер Кроу отправил ее в Марракеш расследовать незаконную торговлю украденными предметами старины. На деньги от их продажи финансировались различные террористические группировки. Благодаря своим прошлым связям с такими организациями Сейхан идеально подходила для этой задачи – затесаться в ряды террористов и перекрыть каналы, по которым те получают деньги. Ковальский, наоборот, летел этим же рейсом в длительный и вполне заслуженный отпуск. Как только они приземлятся в Марракеше, он отправится в Германию, в гости к своей подружке в Лейпциг, где та работала в генетической лаборатории. Но они не только летели одним рейсом, Сейхан и Ковальский также делили сомнительную честь быть паршивой овцой отряда «Сигма». Эта секретная группа входила в состав УППОНИР – Управление перспективного планирования оборонных научно-исследовательских работ при Министерстве обороны США. Ее членами были бывшие бойцы спецназа, прошедшие переподготовку по различным научным дисциплинам, чтобы в дальнейшем выступать в роли полевых агентов УППОНИР, защищая интересы США от различных глобальных угроз. Она и Ковальский плохо подходили под это определение. Сейхан, в прошлом наемная убийца, теперь внештатно сотрудничала с отрядом «Сигма». Ковальский в свое время служил в военно-морском флоте. Увы, парню не повезло. Он оказался не в том месте и не в то время. Зато Джо умел ловко взорвать что угодно и теперь служил в отряде дополнительной мускулатурой и своеобразной страховкой на случай непредвиденных ситуаций. И хотя этих двоих объединял статус людей со стороны, Это были полные противоположности. Ковальский — типичный американец, шумный, дерзкий, сквернослов и задира с ярко выраженным акцентом уроженца Бронкса. Сейхан — евразийка, стройная, ловкая, привыкшая держаться в тени. И все же, несмотря на все их различия, Сейхан признавала их сходство. Она слышала, перед тем, как их самолет взлетел, Джо разговаривал по телефону со своей девушкой Марией. Отношения были новыми, непроверенными и непредсказуемыми. Разговаривая, Джо широко улыбался, а когда смеялся, то все его тело подрагивало. В его голосе она услышала знакомые нотки тоски и желания, как физические, так и те, что всплывают из куда более темных глубин. Точно так же она нашла кое-кого. Человека замечательных способностей и безграничного терпения. По всей видимости, он знал, когда нужно быть рядом, а когда отойти в тень. Это был весьма полезный навык, если вы хотите любить кого-то вроде нее. После долгих лет, проведенных в тени, чтобы совершать то, что она совершала, Сейхан была вынуждена впустить эту тьму внутрь. Но даже теперь она не находила покоя. Как оказалось, ее новая жизнь с Сигмой почти ничем не отличалась от ее недавнего прошлого. Ей по-прежнему приходилось держаться как можно дальше от яркого света. «Можно подумать, что у меня есть выбор». После того, как она предала своих бывших хозяев, враги взяли ее в плотное кольцо. Ее единственным убежищем была Сигма, но даже там она оставалась бесплотным призраком и лишь горстка коллег знала о ее присутствии там и о ее прошлом. Сейхан повернулась к иллюминатору. Солнце уже клонилось к океану. И хотя смотреть на него было больно, она ни разу не моргнула, словно впуская в себя его свет, чтобы тот прогнал черные мысли и рассеял все эти тени. Увы, она понимала тщетность своих усилий. Еще немного, и наступит ночь. Даже солнце не в состоянии сдерживать эту тьму вечно. «Через пятнадцать минут мы приземлимся в понто делгада раздался в динамиках голос пилота. Сейхан посмотрела вниз, под крылья, на архипелаг вулканических островов. Азоры были автономным регионом Португалии. Самолет должен приземлиться на острове Сан-Мигель, самом крупном из девяти островов архипелага, но только на дозаправку. Их гольф-стрим был среднемагистральным джетом и не мог преодолеть Атлантику одним прыжком. Пока самолет снижался, Сейхана кинула взглядом архипелаг. Ее внимание мгновенно привлекли крошечные серебристые озера, поблескивающие посреди зеленых кальдер. Большая часть населения островов была сосредоточена в небольших городках и в главном городе, дель делгадо Большая часть архипелага оставалась безлюдной. «Пристегнуть ремни безопасности и приготовиться!» вновь раздался голос пилота. Его слова потонули в громком скрежете, неожиданно донесшемся из динамика. В следующую секунду тело Сейхан как будто занялось пламенем, ослепленная болью она задыхалась, а ее кожа как будто горела. Сидевший по другую сторону прохода Ковальский взвыл. Между тем самолет закачался, а потом и вообще ушел в пике. Все еще объятая пламенем, Сейхан, хотя ее и сдерживал ремень безопасности, почувствовала, что встает со своего места. Столь же внезапно, как и началось, все вдруг закончилось. К Сейхан вернулось зрение. Жгучая боль на коже притупилась до зуда обычного солнечного ожога. Ковальский сидел, скрючившись в кресле, его огромные пальцы впились в подлокотники. «Что за чертовщина?» Хотя боль отступила, самолет продолжал падать. Чтобы прийти в себя, Сейхан глубоко вздохнула, ожидая, когда пилот восстановит контроль над самолетом. Когда же этого не случилось, она отстегнула ремень безопасности и навалилась на дверь крошечной кабины. С усилием открыв ее, повисла на пороге. Их пилот, 62-летний ветеран военно-воздушных сил США по имени Фитджеральд, обвис в своем кресле, удерживаемый на месте ремнями. Он явно был без сознания, если не мертв. Сейхан рухнула на свободное место второго пилота и потянула рычаги управления на себя. Крепко схватив обеими руками штурвал, также резко дернула его на себя. За лобовым стеклом «Синий океан» заполнил собой обзор и стремительно несся прямо на нее. Она из последних сил старалась вывести самолет из пике. «Ну давай же, давай!» Нос самолета медленно приподнялся. Угол обзора сместился. Стала видна береговая линия. Затем опушка зеленого леса и, наконец, кратер вулкана. Хотя ей удалось выйти из пике, их спуск оставался крутым, а скорость снижения слишком высокой. У нее не было ни времени, ни разрешения вернуться в воздух. Быстро окинув взглядом приборную панель, она увидела стремительно падающие цифры высотомера и график обреченной глиссады, что подтвердило ее скверные предчувствия. «Мы падаем!» Зная это, Сейхан закрыла дроссель. «Аварийная посадка!» — крикнула она Ковальски. «Немедленно!» Одной рукой натянула на плечи ремни безопасности и застегнула пряжку. Самолет стремительно несся навстречу воде, А она из последних сил продолжала тянуть на себя штурвал. Поправила закрылки, пытаясь не допустить крена самолета. Увы, в конце концов, Сейхан была вынуждена оставить всю эту мудреную технику и просто ждать неизбежного конца. Она видела перед собой океан, который нес Сейна встречу. Взгляд также выхватил изогнутую береговую линию впереди. За ней, у подножия высокой стены черных скал, тянулся лесной массив. Но между пляжем и заросшими лесом скалами в лучах заходящего солнца выселся огромный отель. Десяток его этажей с белыми стенами и огромными окнами блестели, словно жемчужные врата некого тропического рая. И мы сейчас врежемся в них. Чтобы избежать этого, Сейхан пришлось жестко посадить самолет на воду. Океан стремительно приближался, но она до самой последней секунды пыталась как можно лучше рассчитать этот момент, За считанные мгновения до того, как они ударились о воду, убрала закрылки и с силой нажала на газ. Получив внезапный толчок, самолет резко задрал нос вверх. Хвост ударился о волны первым. Сейхан выключила двигатели, и о воду ударилась остальная часть самолета. Отброшенная вперед в своей упряжи, она была бессильна что-либо изменить. Самолет запрыгал и завертелся по воде, словно плоский камешек. Кончик крыла задел волну, в результате чего последние 30 ярдов самолет катился боком, задрав второе крыло, пока, наконец, не врезался в песок. Затем он застыл неподвижно на мелководье. Сейхан вся обмякла, тяжело дыша и пытаясь унять сумасшедшее сердцебиение. — У меня все в целости и сохранности, — крикнул Ковальский из салона. — Насчет самолета не уверен. — Разумеется, с ним все в порядке. «У парня слишком мало мозгов. Откуда тут взяться какому-то сотрясению?» «Помоги мне с Фиджеральдом!» — приказала Сейхан. Пилот по-прежнему был без сознания, но, по крайней мере, дышал. Отстегнув на Сибири мне безопасности, она освободила Фиджеральда, и когда тот стал заваливаться на нее, поймала его, не дав упасть. Ковальский поспешил ей на подмогу. Схватив пилота под мышки, он вытащил его обмякшее тело из кабины. «Что с ним?» «Это мы выясним позже», — Сейхан вспомнила взрыв жгучей боли. Увы, пока что она не имела ни малейшего представления о том, что было тому причиной, равно как и то, что все это значит. «По одной проблеме за один раз». Кое-как протиснувшись мимо мужчин, Сейхан открыла дверь кабины. Внутрь тотчас ворвался легкий морской бриз, неся с собой запах соленой воды и горящего масла. Посмотрев вперед, она увидела дым, что поднимался из смятого кожуха мотора. Хотя последние секунды они летели при почти пустом топливном баке, риск взрыва все равно оставался. Сейхан спрыгнула в воду. Та доходила ей до бедер, намочив ботинки и джинсы. Волны плескались о ее ноги. Она была вынуждена повыше задрать куртку, чтобы та тоже не намокла. «Быстрее!» — указала на песчаный берег. Не опасаясь намочить свой кожаный длиной до колен плащ, Ковальский выскочил из самолета и, подхватив подмышки Фиджеральда, вытащил пилота наружу. Они побрели по воде, прочь от самолета и вскоре выбрались на сухой песок. К этому моменту солнце уже погрузилось в океан, оставив небо играть последними красками заката. Но впереди, в мерцании первых звезд, перед ними маячил темный вулканический пик. Как догадалась Сейхан, они врезались в один из внешних островов Азорского архипелага. Но где именно? Она посмотрела на пляж. В ста ярдах от них отель, который она заметила с воздуха, казался единственным человеческим жильем. Его громада вырастала посреди густого леса пальмы темных деревьев. Многочисленные террасы отеля освещал мерцающий свет. Были слышны приглушенные звуки музыки. Сейхан знала, что помощь, если таковая будет, можно ждать только оттуда. Но с момента крушения она оставалась на чеку. Что-то здесь не так. С этим был согласен даже Джо Ковальский. Почему никто не бежит сюда, чтобы проверить, что с нами? Неожиданный стон заставил обоих посмотреть на песок. Пилот, наконец, зашевелился. Он дрожал, явно озябнув после того, как его протащили по холодной воде. Ковальский опустился на колено и помог Фитцжеральду сесть. «Эй, чувак, с тобой все в порядке?» Увы, с ним было не все в порядке. Пилот в упор посмотрел на Ковальский, и его стон превратился в глухой злобный рык. Джо испуганно отпрянул. Лицо Фитцжеральда исказило маской ярости. Он отпихнул Ковальский, причем с такой силой, что великан упал на пятую точку. Затем поднялся, продолжая опираться на костяшки пальцев одной руки. Обнажив зубы в злобном оскале, посмотрел сначала на одного из своих пассажиров, затем на другого. Затем, без предупреждения, прыгнул на Сейхан, вероятно, сочтя ее более слабой противницей. Та была готова дать отпор и, используя момент его движения, попыталась перебросить пилота через бедро. По крайней мере, таков был ее план. Но Фиджеральд обхватил ее за талию, причем с таким проворством, какого никак нельзя было ожидать от шестидесятилетнего мужчины. Сцепившись, оба полетели на песок. Сейхан приземлилась на спину и в последний миг отвернула голову в сторону. Ее противник щелкнул зубами, явно вознамерившись откусить ей ухо. Несколько секунд они катались по песку. Сейхан пыталась вырваться из его хватки. Увы, мускулы ее противника были крепкими, а реакция стремительной. Наконец, ей удалось согнуть под себя ноги и пнуть его в живот, причем довольно сильно. По крайней мере, этой силы хватило, чтобы разорвать захват нападавшего и отбросить его от себя. Увы, не успела она встать на ноги, как Фиджеральд пружинисто приземлился на песок и, проскользив по нему пару футов, как это неудивительно, сохранил равновесие и остался в вертикальном положении – после чего снова набросился на нее. За спиной Сейхан что-то грохнуло. Над ее головой пронесся сияющий синий каскад света и ударил пилота в грудь. Несколько сверкающих осколков, танцуя над темным песком, пронеслись мимо него. фит тут же распластался на песке. Его конечности дергались, будто по ним пробегала судорога. Мокрая одежда покрылась огненной паутиной электричества. По мере того, как поражающий эффект ослабел, его тело обмякло и вновь сделалось холодным. Сихо обернулась Ковальский стоял позади нее со своей новой игрушкой на плече. Один из двойных стволов пьезера все еще тускло светился от выпущенного заряда. Все понятно. Великан отказался класть ружье в чехол, вместо этого спрятав его под плащом. К его талии уже был прицеплен патронаж с боеприпасами для новой чуда пушки «Слава богу, что этот тип так привязан к своим игрушкам!» Ковальский опустил ружье и с восхищением посмотрел на него. «Похоже, работает!» Сейхан перевела взгляд на лежащего без сознания пилота. «Похоже, что да». Затем она посмотрела на дымящийся самолет. «Может рискнуть и вернуться в него за своим пистолетом?» «Кажется, к нам гости!» сказал Ковальский, привлекая ее внимание к пляжу. Рядом с отелем вспыхнуло и ярко засветилось, двигаясь вдоль темного изгиба берега пара автомобильных фар. Огромный грузовик взял с места, и над водой эхом разнесся рокот мотора. «Похоже, кто-то наконец решил проверить, есть ли выжившие», — сказал Ковальский. После всей этой странности Сейхан заподозрила нечто другое. Она указала на неподвижного Фитцжеральда. «Перетащи его в лес». «Это еще зачем?» «Просто делай, что тебе говорят! Быстро!» Джо повиновался, а она бросилась следом и, схватив с земли сухую пальмовую ветвь, постаралась замести их следы или, по крайней мере, уменьшить их количество. Оказавшись под сенью леса, отшвырнула свою импровизированную метлу. «Двигайся дальше! Найди место, где можно спрятать Фиджеральда. «И что потом?» Сейхан смотрела сквозь деревья на мерцающие фонарики. «Давай войдем внутрь!» и попробуем заселиться в отель. 20 часов 38 минут. Спрятавшись за благоухающей живой изгородью из голубых гортензий, Сейхан вглядывалась в тенистую территорию позади отеля. На ухоженных газонах и садовых дорожках она не заметила никакого движения. Единственный шум доносился от нескольких небольших фонтанчиков, что журча вытекали из декоративных прудов. Выше, на террасе второго этажа, стояли столики, на которых горели свечи. Однако сама терраса была пуста, ни души. Определенно, здесь что-то не так. Теперь она могла сказать, что отель был новостройкой. И само здание, и прилегающая территория несли на себе признаки того, что строительные работы еще не окончены. Строительные леса вдоль одной стороны, взрыхленные, но не засаженные цветами клумбы, ряды саженцев в ведрах, ожидающие, когда их высадят в грунт. Но все же и тихие звуки музыки, и пылающие факелы однозначно говорили о том, что здесь есть постояльцы, даже если всего лишь с той целью, чтобы проверить готовность персонала и объектов. Стоявший рядом с ней Ковальский махнул рукой, будто хотел прихлопнуть что-то темное, что пронеслось мимо его щеки. «Гребаные летучие мыши! В конец задолбали!» Сейхан уже заметила их, когда шла через лес. Среди ветвей, в сопровождении ультразвукового хора, от которого клацали зубы, мелькало множество кожистых крыльев. По всей территории отеля кружили стаи летучих мышей, то устремляясь к земле, то стремительно взмывая ввысь. Казалось, все новые и новые крылатые полчища слетались следом за ними со стороны темного склона вулкана, Сотнями, вылетая из пещеры, скал на ночную охоту. Впрочем, в данный момент летучие мыши были не главной их заботой. Сейхан посмотрела налево. Рядом с пляжем сквозь деревья светились огни, выдавая местонахождение грузовика и тех, кто проявил интерес к разбившемуся самолету. Иногда до них долетали голоса, но слова озвучали слишком глухо, чтобы их можно было разобрать. Она знала... Найдя пустой самолет, поисковый отряд наверняка уже прочесывает лес. Ей с Ковальски нужно в срочном порядке спрятаться, и отель предлагал множество укромных мест. «Возле того квадроцикла, видишь? Из-за него вроде как торчат чьи-то ноги, верно?» — сказал Джот, кнув ее локтем в бок. Сейхан посмотрела туда, куда указывал его палец. Похоже, он прав. «Давай проверим». Она передвинулась к дырке в живой изгороди и, низко пригнувшись, пролезла в нее, стараясь не попасть под цвет факелов, горевших вдоль зеленой ограды. У миниатюрного квадроцикла Кавасаки, стоявшего рядом с еще пустующей клумбой, имелся прицеп, нагруженный лотками с цветами в горшках. В траве рядом с прицепом ничком лежал какой-то человек. Судя по его зеленому комбинезону, явно член команды ландшафтного дизайна. Его грудная клетка мерно поднималась и опускалась. «Дышит», — сделала вывод Сейхан, но без сознания. Ковальски наклонился, чтобы проверить пульс. Сейхан тотчас дернула его назад, изобразив для большей убедительности оскаленную гримасу Фиджеральда. «Не надо». Она указала на высокие двери патио под обеденной террасой. «Давай проникнем внутрь. Так будет надежнее». И решительно зашагала вперед, тем более что в лесу слева от них уже вовсю мелькали лучи фонариков, Подойдя к двери, потянула ручку. Закрыто. Сейхан двигалась вдоль задней стены здания, проверяя каждую дверь, пока, наконец, не нашла незапертую. Открыв ее, она шагнула в темный коридор. Ковальский последовал за ней. «И что теперь?» — шепотом спросил он. «Оружие». Сейхан зашагала по устланному ковром коридору. Судя по всему, тот вел на открытую обеденную террасу. Там рядом должна быть кухня. На полпути в пустом коридоре ей попалась дверь с пометкой «Empregados Apenas». Ее португальский язык давно заржавел, что, впрочем, не помешало ей перевести надпись на табличке «Только для персонала». Она дернула ручку. Дверь оказалась не заперта, и она решительно вошла внутрь. Сразу за порогом вверх вела узкая лестница. Сейхан начала подниматься по ступенькам. «Давай за мной!» Помещения здесь явно имели служебное назначение — Стены были лишь оштукатурены, но не покрашены. И еще одно свидетельство того, что в отеле еще не закончились отделочные работы. На следующей площадке Сейхан пошла на запах жареного жира и специй, который привел ее к распашным дверям из нержавеющей стали. Приоткрыв одну створку, она обнаружила огромную кухню с рядами духовок и газовых плит. Содержимое нескольких кастрюль пузырилось, от них поднимался пар, другие уже перекипели. От четырех сковородок с тем, что, по идее, было рыбным филе, исходил чад. Куски рыбы обуглились и стали похожи на черные чипсы. Причина кухонной катастрофы была ясна. На полу, скрюченные, некоторые друг на друге валялись около десяти, если не больше, тел в белых фартуках. Как и садовник, они, хотя и были без сознания, все еще дышали. — Осторожнее, — прошептала Сейхан. — Смотри, куда ступаешь. Она вошла первой и, осторожно ставя ноги, чтобы не задеть тех, кто лежал на полу, повторение инцидента с Фиджеральдом им сейчас ни к чему, двинулась дальше. Хотя Сейхан не знала, что тут происходит, кое-что она начала подозревать. Ей вспомнилась вспышка жгучей боли на борту самолета. Сидевший спереди пилот, похоже, принял на себя главный удар этой неведомой силы. Сидя за переборкой в салоне, Сейхан и Ковальский пострадали меньше. Она перешагнула через толстый живот лежавшего на полу мужчины. Рядом с его головой валялся колпак шеф-повара, а сам он громко храпел. Какой бы удар ни был здесь нанесен, он не производил впечатления смертельного. И все же, судя по свирепой агрессии Фиджеральда и подпитываемой адреналином физической силе, имел место продолжительный ущерб в виде изменения личности, когда человек превращался в зверя. Добравшись до ряда ножей, Сейхан взяла длинный мясницкий и еще один, чуть поменьше для отделения мяса от костей. Ковальский схватил огромный тесак для разделки туш. В одной руке он все еще держал ружье, но явно хотел чего-то более смертоносного, если дело дойдет до рукопашного боя. «Вот так будет надежнее», — сказал Джо, отступая. И тут же пяткой случайно задел по носу спящего парня судомойку. В ответ раздался резкий крик боли, Оба мгновенно обернулись. На них со злобным прищуром смотрела пара глаз. Кухонный работник дернул конечностями и, как и в случае с фит ожил. С поразительной скоростью он вскочил с пола, но уже в следующий миг на него обрушилась толстая деревянная рукоятка мясницкого ножа Ковальский. Раздался хруст, будто кто-то стукнул молотком по кокосу. Парень на мгновение завис в воздухе, а затем его тело рухнуло на пол. «Все верно», — сказал Ковальский. «Спи дальше». Сейхан наклонилась. Глаза парня закатились, но с ним, по идее, все будет в порядке, за исключением шишки размером с гусиное яйцо, которое он, оклемавшись, обнаружит за левым ухом. Она выпрямилась и хмуро посмотрела на Ковальский. «Знаю, знаю». Он помахал рукой, давая знак двигаться дальше. «Следи, куда ставишь ноги». Она направилась было вон из кухни, но заметила на сервировочной тележке возле двери высокий торт, украшенный цветами из розовой глазури, из которых выглядывала рыжая мультяшная собачка и надпись "Парабум Самеле! Фелиз Аниверсарио!». Очевидно, кто-то праздновал день рождения. Увы, наличие на торте лишь девяти свечей заставило ее кровь похолодеть. «Пойдем», — сказала она и, выйдя из кухни, поспешила по короткому коридору. Следующие двойные двери привели их в четырехэтажный вестибюль. Слева от Сейхан располагалась освещенная факелами обеденная терраса, но она свернула направо, чтобы увидеть прибрежную часть территории. Представив себе торт, по случаю дня рождения ребенка ускорила шаг. Впереди виднелся ряд высоких дверей, выходивших на патио. Все до одной были открыты. Сюда задувал легкий морской бриз, принося с собой помимо ароматов моря и редких летучих мышей, которые затем мелькали среди хрустальных люстр. Мраморный пол вестибюля был усеян телами. Те, кто не лежал на полу, сидели, обмякнув в креслах. Сейхан поспешила в коктейль-бар напротив стойки регистрации. Барная стойка примыкала к высокой от пола до потолка стеклянной стене, выходившей на океан. За ней можно было укрыться и одновременно шпионить за происходящим снаружи. Сейхан пробиралась мимо столов. На ее пути лежала нарядно одетая женщина с разбитым бокалом мартини. Обойдя барную стойку, Сейхан потянула за собой Ковальски. «Пригнись», — шепотом предупредила она. За стойкой они обнаружили бесчувственное тело мужчины в черном отутюженном костюме. Упав на пятую точку, он привалился спиной к высокому со стеклянной дверью холодильнику для вина. Его голова безвольно откинулась на бок, с губ свисала нитка слюны. Сейхан указала на бармена, но не успела ничего сказать, потому что Ковальский помахал ей, призывая двигаться дальше. «Смотреть, куда ставишь ноги», — сказал он. «Я помню». Они перешагнули через препятствие и присели на корточки в дальнем конце помещения. Здесь из окна открывался вид на обрамленную живой изгородью террасу вокруг синего полуночного бассейна. Ковальский вздохнул и сел. Он уже успел прихватить с полки бутылку виски и зубами сломал печать. Заметив, что Сейхан нахмурилась, Джо, не отрывая зубов от пробки, пробормотал в свое оправдание. «Что такое? Я хочу пить!» Он выплюнул крышку и кивком указал на окно. «Кроме того, сейчас вечеринка». Сейхан вновь переключила внимание на террасу у бассейна. По всему пространству были расставлены столы, и каждый украшали розовые шары. Как и везде, здесь повсюду валялись тела. Кто-то лежал, уткнувшись лицом в тарелку, кто-то, падая, опрокинул стул. Среди блюд с разбитой посудой и стаканами валялись официанты. Большинство фигур принадлежали взрослым, за исключением стола в самом центре. Этот стол украшал тройной набор букетов и воздушных шаров. Рядом на широкой скамье высилась гора подарков в разноцветной упаковочной бумаге. Вокруг, на мраморном полу, маленькие детские тела, словно стая подбитых воробушков. К столу привалилась крошечная фигурка. Ее голова была повернута в сторону, словно она была слишком измучена, чтобы держать ее, увенчанную бумажной короной, прямо. Вот она, главная героиня этого праздника. Сейхан вспомнила имя ребенка, написанное розовой глазурью. Амелия. Девочка, по всей видимости, дочка кого-то из сотрудников отеля или руководства, наверняка пользовалась всеобщей любовью. Похоже, ее родители воспользовались неофициальным открытием отеля, чтобы устроить дочке праздник по случаю дня рождения. «Интересно», — задумалась Сейхан, — «каково быть девочкой, выросшей в окружении такой всеобъемлющей любви, что ради нее устроен такой грандиозный праздник? У нее, росшей на грязных улочках Бангкока и Пномпеня, А затем в темных закоулках гильдии это с трудом укладывалось в голове. Она смотрела на яркую бумажную корону, чувствуя, как на ее фоне тени внутри нее самой становятся еще темнее. «Грузовик возвращается», — сообщил Ковальский. Сейхан переключила внимание на пляж на противоположной стороне бассейна. Темный и мрачный — Омываемый черными волнами, песок становился светлее и ярче по мере того, как большой грузовик с грохотом приближался к отелю, двигаясь от места крушения самолета. Лучи его фар прорезали тьму над крошечной бухтой, на противоположной стороне которой белела гравийная дорога, ведущая через лес в какой-то маленький город или деревню. «Вот и поезжай туда», — взмолилась Сейхан, мысленно взывая к грузовику. Вместо этого тот остановился. Свет передних фар упал на мраморную лестницу, что вела с пляжа на террасу. У машины была двухместная кабина и открытый кузов, из которого выпрыгнули мужчины с винтовками и фонариками. Затем распахнулись и двери кабины. Но внимание си в первую очередь привлек предмет, закрепленный на кузове. Фонарики высадившихся людей высветили стальную коробку размером с холодильник, от которой к ряду автомобильных аккумуляторов тянулись толстые провода. Наверху устройства была установлена металлическая тарелка диаметром около метра, под углом, повернутая к небу. «Похоже, это и есть причина всего, что здесь произошло». Ковальский кивнул в сторону группы мужчин, поднимающихся по ступенькам. «Фиджеральд». Пилот шел самостоятельно. Его руки были связаны за спиной. Он напоминал пьяного и шел, спотыкаясь на ступеньках. Облаченный в черное полевое снаряжение, гигант крепко сжимал его локоть, не давая упасть и заставляя подниматься по лестнице. Тем не менее, пилот, похоже, пришел в себя. Хотя Фит-Джеральд и был напуган, он оглядывался по сторонам, явно пытаясь понять, что происходит. Сейхан внимательно разглядывала пилота. Интересно, он сам пришел в себя? Или же ему дали какое-то медицинское средство? Ее взгляд вернулся к Амелии. Неожиданно чей-то резкий голос вновь привлек ее внимание к группе. Те уже достигли бассейна. Слова эхом разнеслись по террасе и влетели в открытые двери патио. «Не бойтесь, господа, шум их не разбудит». Говорящий, немолодой седовласый мужчина был в белом костюме. Акцент выдавал в нем британца. Когда они подошли ближе, он взмахом руки указал на столы. «Из наших предварительных исследований явствует, что в этом коматозном состоянии они глухи ко всему. Но будьте осторожны, не потревожьте их сон, иначе они станут набрасываться на все, что движется». Его сопровождал молодой бородатый мужчина в бежевой военной форме, судя по внешности, скорее всего, иранец. «Доктор Балчор», — произнес он, когда они подошли ближе к отелю. «Это изменение психического статуса жертвы». «Расскажите о нем побольше. Если мы продолжим финансирование ваших исследований, армия захочет получить полную информацию о результатах». «Разумеется, полковник Руханий. То, что вы видите здесь, это побочный эффект колосса». Седовлас и указал на устройство в кузове грузовика. «Побочный эффект, которого мы не ожидали. Цель моих первоначальных исследований состояла в том, чтобы создать для вашей армии новую систему активного сдерживания». Оружие нелетальной оборонительной энергии. Типичные системы, имеющиеся в настоящее время у полиции и военных, используют микроволновые лучи, которые проникают в верхние слои кожи, вызывая мучительную боль. Но современные системы имеют ограниченный диапазон действия и область применения. Акалос Балчор гордо улыбнулся. «Я задумал создать систему, которая делала бы то же самое», но с размахом воздействуя на целые городские кварталы и даже проникая в здание. Рухани огляделся по сторонам. «И как вы добились этого?» «Это дело техники, но если в двух словах, то скрестив мощный и сверхвысокочастотный микроволновый луч с электромагнитным импульсом, я смог создать уникальную резонансную волну. Созданный луч способен проникать сквозь самые плотные предметы, поражая намеченные цели». «Опять же, я думал, что луч будет действовать исключительно как сдерживающий фактор, вызывая сильную, мучительную боль у тех, кто оказался на его пути». Сейхан отлично помнила этот эффект, и ее кожа до сих пор болела от этого фантомного ожога. Балчор, между тем, продолжил. «Но модулируя эту волну, я обнаружил, что она способна проникать глубже, нежели внешние слои кожи. Электромагнитная составляющая луча способна достигать мозга, Как правило, электромагнитный импульс, Эми, не оказывает вредного воздействия на живые ткани, поэтому вы можете представить себе мое удивление, когда я увидел, как жертвы сначала падают без сознания, а затем их поведение меняется прямо на глазах. Рухани нахмурился. Что же происходит? Чтобы ответить на этот вопрос, потребовалось дальнейшее исследование. В конце концов, мне попалась любопытная статья об опытах, проводимых в Китае. Тамошние ученые обнаружили, что определенная частота ЭМИ способна вызывать увеличение проницаемости сосудов в коре головного мозга. Иными словами, кровеносные сосуды мозга превращаются в решето. Мой прибор делал нечто похожее, с той единственной разницей, что он влиял на проницаемость нейронов напрямую. «Не понимаю», — сказал Рухани. «Почему это важно?» «Потому что дающие течь нейроны не могут правильно проводить электричество». В результате колосс отключает кору головного мозга жертвы, и та теряет сознание. Очнувшись, субъекты реагируют на самом примитивном уровне. Это то, что все еще функционирует у них. Классическая альтернатива — бей или беги. Но, как оказалось, в основном все выбирают первое. Под воздействием мощной дозы адреналина субъекты, как правило, проявляют необычайную силу и агрессию. Рухани кивнул. Так вот, почему вы утверждали, что колосс был первым биологическим ЭМИ. Именно. Типичный ЭМИ выбивает электронные цепи, не причиняя вреда людям или другим живым организмам. Но когда он модулирован и скрещен с мощным микроволновым излучением, МВИ, результат будет противоположным. Колосс выбирает живых субъектов, имеющих развитую кору головного мозга, не выводя при этом из строя электронные приборы. Таким образом, это оружие способно вывести из строя врага, но оставляет нетронутую инфраструктуру для дальнейшего ее использования силами вторжения. Именно. И, как вы видите, мы добились неплохих результатов. Но я все же хотел бы разобраться в этом эффекте более подробно. Это одна из причин наших сегодняшних испытаний, как для демонстрации его вам, так и с целью продолжения моего исследования. Балчер повернулся к накачанному стероидами громиле, удерживающему фитт в заложниках. «Дмитрий, пусть твои люди выберут семерых или восьмерых для дальнейшего изучения в лаборатории. Для объективности результатов мне нужна выборка разных возрастов». Дмитрий кивнул и по-русски выкрикнул приказы остальным мужчинам. Судя по бритой голове гиганта, это явно был бывший военный, а его подчиненные выступали в качестве охраны во время полевых испытаний нового оружия. Семеро подручных вытащили длинноствольные пистолеты и принялись заряжать их стрелками с оперением, явно намереваясь надежно усыпить свои жертвы, прежде чем забрать их с собой. Приготовив оружие, они рассредоточились в поисках лучших подопытных кроликов. Двое боевиков подошли к детскому столику и, посмотрев на Амелию, в знак согласия кивнули друг другу. Один бандит поднял пистолет и выстрелил ребенку в шею. Девочка вздрогнула, слегка перекатилась на бок, словно готовая проснуться, а затем, под воздействием сильного снотворного, упала навзничь. Сейхан крепко сжала кулаки. «Ах ты, гад!» Пока другие бандиты выбирали себе жертв, стрелок стоял, охраняя девочку. Одна из жертв, двадцатилетний парень, отреагировал на выстрел более энергично. Вслепую, замахав кулаками, он вскочил на ноги и попытался сделать пару шагов, Вторая стрелка впилась ему в грудь, но к тому моменту он споткнулся о двоих спящих. Один из них вскочил и набросился на сонного парня с явным намерением расцарапать ему лицо. Другой на четвереньках пополз по мраморному полу к стрелявшему. Прежде чем ситуация окончательно вышла из-под контроля, еще один вооруженный бандит вышел вперед с обычным пистолетом и дважды выстрелил, оба раза в голову, и этим кровавым способом устранил угрозу. Молодой нарушитель спокойствия, получивший двойную дозу снотворного, тяжело рухнул на землю. Тем временем, пока остальные бандиты ходили между гостями вечеринки, выбирая подходящих жертв, Балчор повел иранского полковника к дверям патио. «Давайте зайдем внутрь и выпьем. Я угощаю. Тем временем люди Дмитрия закончат свою работу». «Мне только воды». Похоже, Рухани был потрясен жестокостью случившегося, Он с опаской посмотрел на остальные три или четыре десятка тел, все еще разбросанные по всей террасе. «Ах да, извините, я забыл, что ваша вера запрещает вам употреблять алкоголь. К счастью, моя религия — это наука, и в данных обстоятельствах я вполне заслужил бокал шампанского». Рухани внезапно пригнулся и шлепнул себя по голове, отгоняя крошечный черный силуэт, который тотчас упорхнул прочь. «Почему здесь так много летучих мышей?» Балчор поднял глаза на темные стаи, кружившиеся над террасой. Время от времени они устремлялись вниз, пикируя и крутясь в воздухе. От них то и дело отлетали отдельные летучие мыши, которые затем вклинивались в стаи своих собратьев снаружи. «Думаю, моя волна взбудоражила их, и они вылетели из своих пещер. А потом...» обладая повышенной чувствительностью к ультразвуковым волнам, устремились сюда, к источнику излучения. Балчор пожал плечами и направился к двери Патю. «Это весьма любопытно и является одной из причин, почему мы проводим полевые испытания. Нам интересно увидеть, как наше новое оружие работает в реальных сценариях, что включает летучих мышей и прочую живность». Они вошли в вестибюль, и Сейхан потеряла их из виду, но ей были слышны их шаги по мраморному полу. Эти двое шли в ее сторону. Взглянув на стену бутылок за стойкой бара, она поставила под сомнение свой выбор укрытия. Ковальский, похоже, решил то же самое. Он крепко сжал ружье и передвинулся на ее сторону бара. Теперь спины обоих были прижаты к барной стойке. Балчор и полковник пришли не одни. Их сопровождал Дмитрий, который все еще поддерживал подлокоть Фиджеральда. «Как насчет этот, который мы найти в лесу?» — спросил он на ломаном английском и с сильным акцентом. Шаги замерли. «Он утверждает...» — ответил Балчур, – «Что был единственным на борту самолета. Так что мы можем быть спокойны». Сейхан переглянулась с Ковальски. «Молодец, Фиджеральд. «Тем не менее, Дмитрий, я считаю, что есть резон более энергично допросить пилота, прежде чем мы покинем остров». «Я поручаю это тебе и твоим людям, как только они закончат здесь». «А как же его самолет?» — спросил Рухани. «Почему он упал? Мне казалось, что колосс не выводит из строя электронные системы». «Так и есть. Я подозреваю, что луч, который мы направили с парковки в сторону отеля, отразился от здания или от скал за ним и случайно попал в самолет». Сейхан тихо простонала. «Вот же невезуха». Надо же наказаться не в том месте, не в то время. Удар, судя по всему, продолжил между тем Балчар, был достаточно болезненным, а раз пилот утратил контроль, но недостаточно сильным для полного неврологического воздействия. Сейхан знала, что касается второго пункта, то доктор явно ошибался. Это заставило ее вновь задуматься о том, в какой степени Фиджеральд пришел в себя. Судя по всему, люди Балчера не давали ему никаких препаратов, чтобы помочь ему преодолеть последствия электромагнитной травмы. Взглянув на оружие в руке Ковальски, она вспомнила слова Балчера, когда тот описывал поражающий эффект колосса, мол, это оружие способно отключить электрические сигналы, поступающие в кору головного мозга. Что если шок, вызванный ружьем Ковальски, перезапустил этот поток, выступив по отношению к мозгу в роли своего рода дефибриллятора? Шаги возобновились. Теперь они направлялись к бару. Между тем бандиты подняли Амелию со стула. Бумажная корона упала с ее головы на стол. Перебросив девочку через плечо, словно мешок муки, боевик направился к грузовику, стоявшему на пляже. «Что вы будете делать с остальными людьми?» — спросил Рухани, когда они подошли к стойке. Теперь эти двое стояли прямо напротив того места, где прятались Сейхан и Ковальский. Балчор тяжело вздохнул. Перед тем, как уйти отсюда, я приведу в действие еще одну волну. Предыдущие тесты показывают, что у таких людей повторный удар приводит к полной смерти мозга. Никаких историй мы от них не услышим. Он хлопнул в ладоши и поспешил сменить тему. Похоже, что сейчас этот бар на самообслуживании, и мне придется пойти и принести себе шампанское. Это наш последний шанс. Сейхан подняла перед лицом ковальский кулак. «Не двигайся!» Ее напарник кивнул, а она повернулась в другую сторону и с силой пнула лежащего за стойкой бармена. Тот дернул головой и пустил нитку слюны. Та повисла на щеке Сейхан. Тем не менее, помня слова Балчура о том, что бывает с теми, кто очнулся, она осталась сидеть неподвижно, как статуя, даже не моргая. «Они будут атаковать все, что движется!» Рухани, между тем, облокотился на стойку и, повернув голову, окликнул балчера. «Знаете, наверное, я все-таки выпью рюмочку». Бармен был только рад ему помочь. Вскочив на ноги, он набросился на иранца. Застегнутый врасплох, Рухани не успел вовремя среагировать. Пальцы бармена сомкнулись на горле полковника. Рухани попытался оттолкнуться от бара и сбежать. «Не так быстро». Сейхан вскочила и, резко опустив руку, вонзила прихваченный на кухне мясницкий нож в тыльную сторону ладони полковника, пришпилив его к стойке из красного дерева. Не теряя зря времени, перекатилась через столешницу и приземлилась на корточке на противоположной стороне. Взывая о помощи, Балчор уже бежал к дверям патио. Увы, прежде чем броситься за ним в догонку, Сейхан следовало устранить еще одно препятствие. На другом конце коктейль зала Дмитрий швырнул Фит на пол и потянулся к кобуре. Опять невезуха. Их единственное оружие было у Ковальски. Она посмотрела направо, надеясь, что ее партнер увидел угрозу, но внимание Джо было приковано к чему-то другому. Возле барной стойки дергался и булькал Рухани. Зубы бармена впились в шею иранца и разорвали ему горло. Ковальски выстрелил из пьезера, но только не в русского. Мерцающая синяя вспышка ударила в бармена. Тот отлетел назад и, судя по всему, опять вырубился. И все же этот ослепительный заряд сумел на пару мгновений ослепить Дмитрия. Русский, шатаясь, отступил на несколько шагов, но, к несчастью, уже успел вытащить из кобуры пистолет. Воспользовавшись этой краткой заминкой, Сейхан схватила мясницкий нож и метнула его через всю гостиную. Дмитрий легко увернулся от броска, но Сейхан целилась не в него». Нож впился в бедро женщины позади Дмитрия, лежавшей на полу с разбитым бокалом мартини. Острая боль заставила ее с криком ярости вскочить на ноги. Свирепым взглядом она искала глазами обидчика. Застигнутый врасплох Дмитрий не успел вовремя оглянуться. Женщина набросилась на него и повалила на пол. Но одолеть русского, опытного боевика было не так-то просто. Отшвырнув женщину в сторону, Дмитрий откатился и вскочил на ноги. Увы, внезапный удар выбил пистолет из его рук. Теперь тот лежал под столом рядом с ним. Дмитрий шагнул, чтобы поднять его, но тут выстрелил Ковальский. Над столом взорвался огненный синий заряд. Нижняя часть тела русского, скрытая столом как щитом, почти не пострадала. Тем не менее, несколько кристаллов попали в бандита. С перекошенным от боли лицом Дмитрий отпрянул, затем повернулся и бросился к двери, ведущей в патио. «Надо перезарядить!» — крикнул Ковальский. Сейхан, пригнувшись, бросилась вперед. Схватив с пола брошенный Desert Игл 50-го калибра, она открыла огонь по Дмитрию, бежавшему вслед за своим работодателем. Увы, русский низко пригнулся и уже выскочил на террасу, где, похоже, назревал хаос. Торопясь, Балчор, должно быть, наступил на несколько коматозных тел и тем самым разбудил спящих. Те, в свою очередь, разбудили других — Тотчас последовали истошные крики и треск ломаемой мебели. Ружье Ковальски выстрелило снова. Сейхан поспешила пригнуться и повернула голову. У нее на глазах модно одетая посетительница бара отлетела назад. Ее грудь полыхала синим пламенем. «Черт, я почти забыла о ней!» Выбежав на террасу, Дмитрий бросился в самую гущу хаоса, кулаками и локтями прокладывая себе путь. На другой стороне бассейна Балчер споткнулся и, упав, покатился по лестнице, пока не врезался в бампер грузовика. Один из людей Дмитрия помог ему подняться и повел к кабине. Двигатель взревел громче. Бандиты явно спешили унести ноги. Ковальский подбежал к Сейхан. Дуло его дробовика светилось. «Все готово. Что теперь?» Не сразу отреагировав на его вопрос, она подняла нож, который уронила во время потасовки, и подошла к Фитцжеральду. «Как ты себя чувствуешь?» Пилот сел, ошарашенно огляделся по сторонам, однако кивнул. «Я? Ничего, лучше. Отлично». Он явно пришел в себя, и Сейхан могла догадаться, почему. Разрезав на нем веревки и освободив его, она, наконец, ответила на вопрос ковальский «Похоже, это излечивает их от безумия». Она кивком указала на его ружье, а затем на внутренний дворик поэтому тебе поручается контроль над толпой». С этими словами она повернулась и зашагала в противоположную сторону. «Ты куда?» — крикнул Ковальский ей вслед. Сейхан представила себе Амелию, девочка уже в кузове грузовика вместе с остальными подопытными кроликами. «Хочу убедиться, что у кого-то сегодня будет счастливый день рождения». «Двадцать один час девять минут». Стоя рядом с будущей клумбой, Сейхан выдернула железную скобу, соединявшую нагруженный цветами прицеп с квадроциклом Кавасаки, и запрыгнула на сиденье. По дороге в отель она успела заметить, что ключи спящего садовника все еще торчат в замке зажигания. Завела двигатель и нажала на газ. Квадроцикл вздыбился, встав на задние колеса. Впрочем, в следующий миг передние колеса ударились о землю, И через недавно высаженные газоны, и гравийные дорожки Сейхан устремилась вперед, к темному крылу отеля, где еще не закончились строительные работы. Там не было света, но в таких местах ей работалось лучше всего. Среди теней. Она была здесь не единственной. Воздух был полон летучих мышей, метавшихся в ультразвуковой ярости. Зато короткое время, что она провела внутри отеля, их крылатая орда увеличилась в десяток раз. Одна летучая мышь заделась Сейхан по лицу и умчалась прочь, оставив после себя болезненную царапину. Но Сейхан лишь поддала газу, и круша шинами газон покатила дальше. Нельзя было терять ни секунды. Минуту назад, выбежав из задней двери отеля, она услышала, как рев двигателя грузовика превратился в ровное урчание. Бандиты уходили. Они опережали ее, и она не имела права сдавать позиции. Долетев до дальнего угла отеля, Сейхан, не сбавляя скорости, на двух колесах обогнула его. Выскочив за угол, она была вынуждена то и дело лавировать между строительным оборудованием и грудами материалов, бетонноукладчиками, штабелями пиломатериалов, экскаватором. Проклиная неожиданную полосу препятствий, Сейхан, тем не менее, не сбросила скорость. В этой гонке ее передний бампер задел обрешетку статуи. Квадроцикл понесло юзом. Но вместо того, чтобы затормозить, она позволила ему крутануться, а затем, силой нажав на акселератор, повела квадроцикл прямиком на гранитную плиту, которая соскользнула с поддона и криво лежала перед ней. Промчавшись по этому импровизированному пандусу, поднялась в воздух и пролетела несколько ярдов. Пара секунд полета, и Сейхан с хрустом и упругим подскоком приземлилась на гравий автостоянки. Стройка, наконец, осталась позади, и она полетела к дороге, ведущей в лес. Вдали, среди деревьев, мелькнули задние фары грузовика. Бандиты успели отъехать дальше, чем она предполагала. Позади нее время от времени эхом раздавались выстрелы дробовика, свидетельство того, что Ковальский жив и делает все возможное, чтобы контролировать толпу. Оставив его выполнять порученную работу, Сейхан на всей скорости полетела по лесной дороге, Включать фары не стала, следуя за фарами грузовика, мелькавшими среди деревьев. Дорога повторяла изгибы береговой линии, что позволяло ей оставаться вне поля зрения бандитов, но в конце дорога сделалась прямой. Опасаясь, что ее заметят, Сейхан вела свой квадроцикл почти по обочине, под ветвями деревьев, стараясь оставаться среди темных теней, скрываясь от света луны и звезд. Внезапно грузовик свернул влево и съехал с дороги, которая тянулась вдоль берега. Сейхан поспешила сократить расстояние. Доехав до поворота, она обнаружила, что съезд вел к длинному пирсу, в самом конце которого ждал гидросамолет на караван С одной его стороны открыли большой грузовой люк, и в темноте было отлично видно его освещенное нутро. В 50 ярдах впереди нее грузовик подъехал к основанию пирса. Вокруг него тотчас засуетились боевики. В принципе, Сейхан могла бросить квадроцикл и проделать остаток пути пешком, используя в качестве прикрытия лес, но до нее донесся крик Балчера. «Грузите колос на самолет! Затем подопытных!» Сейхан тотчас представила себе бумажную корону, падающую с паникшей головки Амелии, и резко свернув на боковую дорогу, полетела прямо к грузовику. Подняв свой огромный пистолет, позаимствованный Дезерт Игл, открыла огонь по капоту грузовика. Пуля попала боевику в плечо, и тот закружился волчком. Отдача едва не вырвала пистолет из ее собственных рук, но Сейхан напрягла пальцы, и из опасения ранить кого-нибудь из подопытных прицелилась чуть выше, над кузовом и кабиной. В ее сторону грохнули ответные выстрелы, но огонь велся на обум, так как боевики были застегнуты врасплох. Присев и пригнувшись, Сейхан уперлась запястьем в короткое ветровое стекло квадроцикла и открыла огонь. Четверо мужчин сумели вытащить из кузова блюдце и, волоча за собой кабели, торопливо зашагали по причалу к гидросамолету. Балчор бежал рядом с ними под охраной Дмитрия. Махина грузовика мешала Сейхан вести по ним прицельный огонь. И все же она уложила еще одного русского боевика возле заднего бампера, Другие выскочили из грузовика и бросились в догонку за остальными, когда услышали, что двигатель гидросамолета взревел, готовясь к взлету. Его винты закрутились быстрее. Доехав до грузовика, Сейхан резко затормозила. Квадроцикл занесло, и он боком врезался в грузовик. Вскочив с сиденья, она быстро проверила кабину и кузов. Бесчувственные тела подопытных кроликов были брошены в оба отсека, словно дрова. Она заметила тонкие конечности ребенка. Амелия. Перейдя к передней части грузовика, Сейхан для устойчивости оперлась на капот, используя его в качестве опоры для пистолета. Балчор уже был на борту самолета и махал остальным, чтобы те поторопились с погрузкой колосса. Дмитрий бросился им помогать. Похоже, гигант был в состоянии погрузить эту громоздкую штуковину в одиночку. Сейхан прекратила стрельбу, боясь вызвать ответный огонь случайный выстрел легко мог ранить или даже убить лежащих внутри грузовика людей а главное если ее счет был правильным остался всего один патрон понимая это она в отчаянии стиснула зубы еще до того как на борту оказался последний боевик самолет заскользил по воде этот последний бросил швартовочные канаты и нырнул в трюм сейхан наблюдала как сесна набирает скорость Вскоре самолет оторвался от воды и, скользя над волнами, начал набирать высоту. Она предположила, что исследовательская лаборатория Балчера скорее всего спрятана на одном из множества крошечных островов, которыми усеяна Северная Атлантика. Но в итоге решила, что оставит это Пейнтеру. Пусть он постарается выяснить, где доктор устроил свое логово. Бессильное что-либо сделать, и потому злая она наблюдала за тем, как Сессна набирает высоту, когда крылья самолета вдруг дали крен. Он описал широкий низкий поворот, явно возвращаясь назад. Сейхан оглянулась и через плечо посмотрела на отель. Оттуда, до ее слуха, донесся приглушенный выстрел. Она вновь повернулась к гидросамолёту. Тот летел в ее направлении. Грузовой люк все еще был открыт. Внутри Сейхан даже разглядела людей. Столпившись вокруг колосса, они разворачивали блюдцы в сторону отеля. Похоже, ублюдки решили не уходить, не попрощавшись. Прежде чем взять курс домой, они вознамерились произвести прощальный выстрел. Сейхан вспомнила слова Балчера по поводу эффекта второй волны, поразившей тех, кто уже был поражен. «Полная смерть мозга». Она отступила на несколько шагов, наблюдая за тем, как Сесна завершает медленный поворот, а с ней и открытый люк. Боевики поспешили забиться в глубины грузового отсека. Позади колосса маячил высокий силуэт. «Дмитрий». Русский ослабил блюдце и, направив его вниз, нацелил на лес перед ней. Впрочем, лес не был истинной целью. Когда самолет развернется, посланное устройством волна накроет ее и грузовик. Хотя не было ни звуков, ни видимых признаков, Сейхан почувствовала, как колосс приходит в рабочее состояние. Это было похоже на вспышку солнца в лесу. Жар обжег ей лицо и руки, но Сейхан знала, это была лишь отдача. Самолет продолжал разворот, направляя на нее всю силу луча, и ее кожа становилась все горячее. И все же она даже не двинулась с места, решив до самого конца охранять грузовик и его пассажиров. Широко поставив для устойчивости ноги, крепко сжала пистолет и, подняв руки, навела его на грузовой отсек, на Дмитрия. Ее кожа горела, глаза слезились, но она даже не пошелохнулась. От нарастающей боли хотелось кричать, И Сейхан закричала, нажимая на спусковой крючок. Грянул выстрел. Отдача дернула ее руки вверх. Но она не попала в Дмитрия. Впрочем, она целилась не в него. Тяжелая пуля отлетела от верхнего края блюдца. От удара ослабленная тарелка повернулась вверх, к крыше грузового отсека. В следующий миг низкий рокот двигателя заглушили пронзительные вопли ужаса и боли, Эта обжигающая волна накрыла пассажиров самолета. Самолет резко накренился, затем его нос приподнялся, и он вновь устремился выше и дальше, как будто пилот пытался убежать от огня в задней кабине. Впрочем, через несколько секунд Cessna, покачивая крыльями, сбросила высоту, легла на прямой курс и вновь полетела к отелю. Сейхан нахмурилась. Кто-то все же сумел выключить колос. Самолет, между тем, выровнялся и, описав над отелем, дугу повернул к вулканическим утесам. Неужели он уходит окончательно? Или же эти ублюдки вновь развернутся и попытаются обработать отель излучателем? Сейхан затаила дыхание. В конечном итоге решение было принято за них. Огромное темное облако, кружившееся над отелем, внезапно дрогнуло и спиралью устремилось ввысь к источнику ультразвукового удара, Обезумевшая стая летучих мышей плотным облаком накрыла самолет. Тот вновь закачался, словно его крылья пытались отпугнуть крылатую орду. Двигатель кашлянул, вероятно, вдохнув часть стаи. Ослепленная и атакованная «Сесна» начала быстро падать, и вскоре, окончательно выйдя из-под контроля, кувыркаясь, полетела вниз, к верхушкам деревьев. Еще через пару секунд самолет врезался в близлежащие вулканические утесы, и взорвался. Черную скалу осветил огненный шар и, таща за собой шлейф дыма, покатился выше. Сейхан, до этого стоявшая из-за дыхание, облегченно вздохнула. Впрочем, очередной выстрел дробовика напомнил ей о том, что им еще предстоит работа. Она подошла к грузовику. На ее счастье бандиты, убегая, оставили ключи зажигания. Сейхан забралась в кабину и, быстро развернув грузовик, покатила обратно к отелю. Доехав до пляжа, она остановила машину у подножия широкой лестницы, что вела на террасу. В свете фар ее взору предстали человеческие фигуры. Кто-то рыдал, кто-то просто понура сидел на ступеньках, подперев голову руками. Сначала она вылезла с осторожностью, но вскоре стало ясно, что люди уже оправились от безумия, так же, как и Фиджеральд. Вероятный источник их исцеления подал голос с верхней террасы. «Это последний!» — крикнул Ковальский. «Думаю, да», — ответил Фитджеральд. «По крайней мере, здесь». Сейхан поспешила вверх по лестнице. Добежав до верха, она увидела, как Ковальский схватил за лицо женщину средних лет и толкнул ее в бассейн. Пятеро других с воплями плескались в воде, скрижетали зубами, пытались наброситься на первого попавшегося и в кровь расцарапать ему лицо. Джо заметил ее возвращение. «Ты только взгляни!» Отступив назад, он нацелил свой пьезор на бассейн и выстрелил. Вспышка голубого огня врезалась в воду. По поверхности бассейна затанцевал сноб искр и пролегли мерцающие линии. Пойманные в ловушку электрического заряда полдесятка тел задергались в воде. Но по мере того, как эффект ослабевал, люди начали успокаиваться и растерянно озираться по сторонам. И хотя они еще напоминали пьяных, все явно приходили в чувство фит окликнул их и помахал рукой, готовые в любую минуту помочь им. Другие, исцелившиеся, уже спешили ему на подмогу. Сейхан посмотрела на Ковальски. Тот забросил ружье на плечо. В зубах у него была зажженная сигара. «И когда он только успел?» «Ладно, какая разница?» Она покачала головой. «В любом случае находчивость коллеги была достойна уважения. Это же надо придумать столь экономичный способ расхода боеприпасов. Ковальский подошел к ней и тяжело вздохнул. «Так теперь я могу отправиться в отпуск?» 18 апреля, 7 часов 9 минут. На следующее утро порядок был в целом восстановлен. Занимался новый день. Сейхан стояла на краю темного леса. Позади нее стоял чужой мотоцикл. Она бросила прощальный взгляд на отель, на полоску пляжа, на ярко подсвеченный бассейн. В бухте на воде покачивался португальский военный крейсер. На пляже стояла пара машин скорой помощи. За ночь медицинские бригады превратили один этаж отеля во временную больницу для оказания помощи пострадавшим, стараясь по мере силы возможностей смягчить нанесенный им физический и психологический ущерб. Несколько тяжелораненых уже эвакуировали на вертолете в дель делгадо Накануне вечером Сейхан сумела связаться с Пейнтером Кроу. Тот уже вошел в контакт с португальскими спецслужбами, рассчитывая обнаружить лабораторию доктора Балчера. Директору также удалось скрыть причастность Сейхан к произошедшим событиям, равно как и участие в них Ковальский и Фицджеральда. Эти двое уже были на пути в небольшой городок на противоположной стороне острова, где их ожидал самолет. Сейхан продолжит путь в Марокко, а Ковальский отправится в Германию, чтобы насладиться отпуском. «Мы снова вернулись к графику» как будто ничего не случилось. Но прежде чем сесть на мотоцикл и поехать в догонку за Ковальский и Фиттжеральдом, ей хотелось побыть одной, чтобы поразмыслить о том, что произошло. Сейхан оказалась здесь, сбитая с небес слепой случайностью. И хотя легче всего было списать случившееся на простое невезение, она понимала, это не так. Она точно знала, почему рухнуло с неба на этом острове. Невезение — Это когда вы оказались не в том месте и не в то время. Здесь же оно ни причем. Наоборот, она оказалась в нужном месте и в нужное время. Значит, бывает и такое». Из-под тени ветвей Сейхан увидела, как на залитую солнцем террасу выскочила маленькая девочка в пышном ярко-розовом платье. Подбежав к отцу, обеими руками обняла его за ноги. Надев ей на голову новую бумажную корону, тот поднял ее на руки и поцеловал в лоб. Довольная, Сейхан отвернулась и шагнула еще глубже в тень. Теперь ей было понятно. Ее место в темноте, чтобы другие могли играть на солнце. С днем рождения, Амелия. Что правда, а что вымысел? Во-первых, расскажу о том, как возникла идея этого рассказа. Я виню во всем время года. Когда я начал его писать, октябрь был уже не за горами, и я подумал, что лучший способ отпраздновать этот жутковатый месяц — это написать рассказ о Сигме с привидениями в отелях, полчищами летучих мышей и неистовыми зомби, а затем бросить в эту гремучую смесь Ковальски с его новой игрушкой, говоря о которой... пьезар Новая игрушка Ковальски основана на подлинной идее, разработанной в военных лабораториях — Двуствольное ружье, способное стрелять электрическими кристаллами. Радиус его действия 150 футов, и в отличие от Тейзера, ему не требуются провода. Разумеется, отряд Сигмы идеально подходит для полевых испытаний его прототипа, и кому как ни Ковальски дать его в руки. Вы вновь встретитесь с этим чудо-ружьем, причем ковальский найдет ему самое удивительное применение в «Седьмой казни» очередном романе серии об отряде Сигма. Колосс. Другое оружие, упоминаемое в этом рассказе, основано на патенте корпорации Boeing на новое средство сдерживания, которое использует мощное микроволновое излучение. Как и устройство, описанное в этом рассказе, Boeing изучает возможность скрещивания двух таких лучей, модуляции частоты и резонанса с целью получения уникального и мощного эффекта. Кто-нибудь думал о том, чтобы скрестить МВИ с ЭМИ? Пока только я. Но я не удивился бы, узнав, что кто-то еще исследует эту возможность. Тем более, что исследователи из Фонда естествознания Китая опубликовали статью о том, как определенные длины волн электромагнитного импульса, ЭМИ, влияют на мозг крыс, вызывая увеличение проницаемости сосудов головного мозга. Может ли это создать зомби? Хоть бы я ошибался, полагая, что да. Азорские острова «Я ни разу не был на этом португальском архипелаге в Северной Атлантике, но если вы готовы, то и я готов полюбоваться его зелеными гротами, горячими источниками, кратерными озерами и великолепными пляжами. Давайте просто не будем останавливаться в отеле, который в скором времени будет торжественно открыт». Что дальше? В конце этой истории Сейхан отправляется на задание в Марракеш, а Ковальский летит навестить свою подругу в Лейпциг. Но, увы, им не удастся долго находиться вдали друг от друга. В седьмой казни они вскоре вновь будут вынуждены объединить свои силы, чтобы помешать древней опасности, сошедшей со страниц Библии. Я очень надеюсь, вам понравится грядущий хаос.